Глава восьмая «Ровно в три часа десять минут раздался звонок, и я пошел открывать дверь, заметив по дороге Вульфу. Это люди того сорта, которых вы часто прогоняете, а что еще хуже, приказываете это делать мне, сдерживайте себя, не забывайте про наши финансовые дела, про Фрица, Теодора, Чарли и меня». Он даже не рыкнул в ответ. Улов превзошел мои ожидания. В делегации, состоявшей из четырех человек, оказался не один Эрскин, а целых два. Отец и сын. Отцу было лет под шестьдесят, но он не произвел на меня особого впечатления. Высокого роста, костлявый и узкоплечий, в дурно сидящем темно-синем костюме, приобретенном в магазине готового платья. И хотя зубы у него были свои, разговаривал он так, словно ему мешала вставная челюсть. Он представил всех, сперва себя, потом остальных. Сына его звали Эдвард Фрэнк, но к нему обращались запросто Эд. Двое других, мистер Бреслоу и мистер Уинтерхоф, состояли в исполнительном комитете НАП. Бреслоу выглядел так, будто родился красным от гнева, и умрет, когда придет его час, в том же раздраженном состоянии. А Уинтерхоф, если бы это не принижало достоинство члена исполнительного комитета НАП, мог бы подрабатывать, позируя для рекламы виски в качестве импозантного джентльмена. У него даже имелись небольшие седые усики. Что касается сына. Я пока не мог называть его Эд, который был примерно моего возраста. Я оставляю за собой право высказать о нем свое мнение позже, так как он был явно с похмелья и страдал от головной боли. Его костюм стоил, по крайней мере, в три раза дороже отцовского. Я рассадил их, предоставив Эрскину-старшему красное кожаное кресло перед столом Вульфа И поставил рядом маленький столик, чтобы на нем можно было развернуть чековую книжку и выписать чек. Возможно, это пустая трата времени, мистер Вульф, заговорил Эрскин отец. Но по телефону мы не смогли получить удовлетворительной информации. Кто-нибудь поручал вам заняться расследованием известного вам дела? Вульф приподнял брови на одну шестнадцатую дюйма. Какого дела, мистер Эрскин? Ну? «Вы понимаете, смерть Чейни Буна!» Вульф задумался. «Позвольте мне сформулировать свой ответ следующим образом. Я никому не давал согласия на что бы то ни было и не связан никакими обязательствами». «В случае убийства существует только одно обязательство», — злобно прошипел Бреслоу, — «добиться торжества правосудия!» «О «Боже!» — громко вздохнул Эрскин сын. «Если хотите, можете уйти, я все сделаю сам!» С раздражением произнес Эрскин-старший и повернулся к Вульфу. «Какое у вас создалось мнение в связи с этим происшествием?» «Мнение экспертов стоит денег. Мы вам заплатим!» «Разумную сумму, естественно», — ставил Уинтерхоф. У него был низкий невыразительный голос, а потому Уинтерхоф явно не прошел бы отбор для рекламы виски в качестве импозантного джентльмена. «Это не будет ничего стоить», — сказал Вульф. «до тех пор, пока не высказано экспертное мнение. А экспертное мнение может быть высказано только тогда, когда я проделаю определенную работу, а я еще не решил для себя, браться мне за это дело или нет. — Я не люблю работать. — Кто к вам обращался? — поинтересовался Эрскин-старший. — С вашей стороны, сэр, очень нескромно спрашивать меня об этом. Вульф погрозил ему пальцем. — А я был бы болтуном, если бы ответил на ваш вопрос. Вы явились сюда с намерением нанять меня, видите ли? Эрскин-старший замялся. Это обсуждалось нами как возможный вариант. «Вами как частными лицами или как представителями Национальной ассоциации промышленников?» «Это обсуждалось как дело, в котором заинтересована ассоциация». «Решительно не советую вам нанимать меня», — покачал головой Вульф. «Вы рискуете впустую потратить деньги». «Почему?» «Разве вы не являетесь хорошим специалистом по расследованию сложных дел?» «Я лучший из всех, но картина достаточно очевидна. Вас беспокоит лишь репутация и положение ассоциаций. Общественное мнение уже вынесло свой вердикт. Всем известно, что ваша ассоциация настроена чрезвычайно враждебно по отношению к бюро регулирования цен» и, в частности, к мистеру Буну и проводимой им политике. Девять человек из десяти уверены в том, что они знают, кто убил мистера Буна. Национальная ассоциация промышленников». Вульф посмотрел на меня. «Арчи, что сказал человек в банке?» «О, только ту остроту, что уже вовсю гуляет» что НАП расшифровывается как настоящие и абсолютные преступники. Но ведь это абсурд!» «Разумеется», — согласился Вульф. «Однако общественное мнение есть общественное мнение. НАП осуждена и приговор вынесен. Единственный путь исправить положение заключается в том, чтобы отыскать истинного убийцу и предать его суду. А вдруг убийца окажется член вашей ассоциации? Правда, в этом случае недоброжелательство общества перекинется на непосредственного убийцу, и если не полностью, то в значительной степени отвлечет внимание от ассоциации. Наши посетители переглянулись. Уинтерхоф мрачно кивнул, А Бреслоу крепко сжал губы, чтобы не взорваться. Эд Эрскин посмотрел на Вульфа так, словно тот был причиной его головной боли. — Вы говорите, что общественное мнение осудило НАП? — заговорил Эрскин-отец. — Если бы только оно! С ним солидарны полиция и ФБР. Они действуют прямо как гестапо. Члены такой старой и почтенной организации, как наша ассоциация, казалось бы, должны иметь некоторые права и привилегии. Ничего похожего. Знаете ли вы, что делает полиция? Связалась чуть ли не со всеми городами Соединенных Штатов. Требует от иногородних членов ассоциации, присутствовавших на приеме и уже вернувшихся домой, прислать письменные показания. — Да, — вежливо пробурчал Вульф но, я надеюсь, местная полиция снабдит их бумагой и чернилами. — Что? — скинулся Эскин-старший. — Какой, черт поберет имеет отношение к делу? — возмутился его сын. Вульф оставил их благородное негодование без ответа. Вероятность того, что полиция найдет убийцу, весьма мала. Правда, не изучив внимательно всех обстоятельств дела, Я не могу высказать свое мнение как эксперт, но повторяю. Мне кажется сомнительным, что полиция отыщит убийцу. Прошло уже трое суток. Вот почему я не рекомендую вам нанимать меня. Следует признать, однако, что в какую бы сумму это ни обошлось вашей ассоциацией, обнаружение убийцы стоит любых денег, даже если выяснится, что убийцей... «Является один из вас, джентльмены, если бы меня принудили вести это дело, я бы взялся за него с неохотой. Сожалею, что вам пришлось зря потратить время на посещение моего дома. Арчи!» Это был намек на то, что я должен продемонстрировать хорошие манеры, проводив посетителей до дверей. «Я встал, Они не нет». Вместо этого они переглянулись. «Я бы рискнул, Фрэнк», — произнес Уинтерхоф, обращаясь к Эрскину-старшему. «А что нам еще остается?» — горестно спросил Бреслоу. «О, боже, жаль, что его нельзя живить. Все лучше, чем так!» — пробурчал Эд. Я сел. «Мы деловые люди, мистер Вульф», — сказал Эрскин-старший и понимаем, что вы не можете дать нам гарантии. Но если мы уговорим вас приняться за это дело, чем конкретно мы будем вам обязаны?» Не меньше десяти минут ушло у них на то, чтобы уговорить Вульфа. И все они, даже Эт, явно почувствовали облегчение, когда Вульф наконец сдался. Основным и самым убедительным доводом Стали слова Бреслоу о том, что первейший долг каждого — помочь свершить правосудие. К сожалению, столик для чековой книжки не пригодился, поскольку в НАП пользовались ваучерами. Была достигнута договоренность об авансе в 10 тысяч долларов. Вопрос об окончательном гонораре остался открытым. Они были загнаны в угол. Под диктовку Вульфа я настучал на машинке договор, и Эрскин-старший подписал его. «Итак», — сказал он, возвращая мне авторучку, «я думаю, будет лучше, если мы расскажем вам все, что знаем о деле». «Только не сейчас», — покачал головой Вульф. «Я должен систематизировать свои мысли по поводу этой запутанной истории. Будет лучше, если вы...» «Вернетесь сюда вечером, скажем, в девять часов». Они хором запротестовали. Уинтерхоф заявил, что у него деловая встреча, которую нельзя отменить. «Как вам будет угодно, сэр, если ваша встреча важнее этого дела?» «Но мы должны приступить к работе без промедления». Вульф обернулся ко мне. «Арчи, возьми блокнот и запиши телеграмму». Прошу принять участие в совещании по поводу убийства мистера Буна, которое состоится у Нира Вульфа в девять часов вечера в пятницу 29 марта. Поставь мою подпись. Немедленно разошли телеграммы мистеру Кремеру, мистеру Спиро, мистеру Кейтсу, мисс Гантер, миссис Бун, мисс Нини Бун. «Мистеру Роде. Возможно, и еще кому-нибудь. Позже решим. Готовы ли вы присутствовать, джентльмены?» «Боже мой!» — проворчал Эд. «Почему бы вам не собрать эту толпу в большом бальном зале Уолдорфа?» «Мне кажется», — горестно произнес Эрскин-старший, «вы совершаете ошибку. Основной принцип — расследование веду я». Оборвал его Вульф тем тоном, какой члены НАП позволяют себе лишь по отношению к людям, чьи размашистые подписи никогда не встречаются на бланках фирм против фамилий владельцев и директоров. Телеграммы были срочные, и я сел за машинку. А Вульф, который не любит лишний раз подниматься со своего кресла, вызвал фрица, чтобы тот проводил гостей. Пока я печатал текст телеграммы и список имен и адресов, хотя куда проще и быстрее было бы связаться со всеми этими людьми по телефону, так как с некоторыми адресами возникли проблемы, Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Его абсолютно не беспокоили подобные мелочи, поэтому я позвонил Лону Коэну в редакцию газет и узнал у него нужные мне адреса. Лону было известно все. Они приехали из Вашингтона ради речи, которая так и не была произнесена, и еще не успели покинуть город. Миссис Бун и ее племянница остановились в Уолдорфе, Элджер Кейтс у приятеля на 11-й улице, а Фиби Гантер, личный секретарь Буна, поселилась на Восточной 52-й. Закончив работу, я спросил у Вульфа, кого еще он хочет видеть, и Вульф ответил, что никого. Я встал, потянулся и посмотрел на Вульфа. «Осмеливаюсь предположить, — заметил я, — что нам остается всего-навсего собрать улики. У Эда Эрскина на руках мозоли. Может ли это вам пригодиться?» «Убирайся к черту!» — Вульф вздохнул. «А я-то хотел сегодня дочитать книгу, а теперь это адская кутерьма!» Наклонившись вперед всей своей тушей, Вульф позвонил фрицу, чтобы тот принес пиво. Я стоял возле шкафа и раскладывал по папкам записи об этапах созревания, которые Теодор принес из оранжереи. Должен признать, Вульф действительно заслужил мое восхищение. Не своей идеей найти богатых клиентов — это обычное дело, особенно во время безденежья. Не тем способом, каким он заполучил платежеспособных клиентов — до такого я и сам мог додуматься. И не тем, как вынудил промышленников умолять его взяться за ведение дела — это избитый прием. Даже не дерзким ходом с телеграммами — Приходить в восторг от дерзости Вульфа все равно, что умиляться снегу на Северном полюсе или зеленой листве в тропических лесах. Нет. Я восхищался рациональностью его мышления. И так он захотел познакомиться со всеми этими людьми. Что бы вы сделали в подобном случае? Надели бы шляпу и отправились туда, где находится интересующий вас человек. Но что, если вам притит сама идея надеть шляпу и выйти на улицу? Вы бы пригласили этого человека к себе. Но были бы вы уверены, что он придет. Вот тут и проявилась рациональность мышления Вульфа. Возьмите, к примеру, инспектора Кремера. Почему он, глава убойного отдела, обязательно должен прийти? Да потому что не знает, чего ради Вульф Занялся этим делом и насколько глубоко зарылся в него. Именно поэтому Кремер не мог позволить себе остаться в стороне, так же, как и все остальные. Ровно в четыре Вульф сделал последний глоток пива и на лифте поднялся в оранжерею. Я принялся наводить порядок в кабинете, а потом уселся за свой рабочий стол с пачкой газетных вырезок проверить, Не упустил ли чего-нибудь существенного в своем отчете по делу Буна? Я был углублен в работу, когда раздался звонок. Открыв дверь, я увидел перед собой агента по продаже пылесосов. Во всяком случае, судя по внешнему виду, передо мной был типичный агент. У него был незамутненный, дружелюбный взгляд и улыбка. «Правда, такой костюм, как у него, я мог купить только после смерти богатого дядюшки». «Привет!» — радостно воскликнул он. «Бьюсь об заклад, что вы Арчи Гудвин». «Это вы приходили вчера к мисс Хардинг? Она рассказала мне о вас. Или вы не Арчи Гудвин?» «Арчи Гудвин», — подтвердил я, поскольку это был, пожалуй, самый простой способ заставить его умолкнуть. «Так я и думал». Он казался вполне удовлетворенным. — Позвольте войти! «Я хотел повидать мистера Вульфа. Я Дон О'Нил, но, конечно, для вас это пустой звук. Я президент корпорации О'Нил и Ордер» и член этого забытого богом собрания древности под названием «Национальная ассоциация промышленников». «Я был председателем банкетной комиссии в Уоллдорфе». «Поверьте, никогда не забуду того вечера. Председатель комиссии допустил, чтобы на его банкете убили главного оратора». Первой моей мыслью было то, что я довольно сносно прожил больше тридцати лет и не будучи знакомым с Доном Унилом, а потому не видел причин, почему бы мне не продолжать жить по-прежнему. Но в то же время я не мог допустить, чтобы мои личные симпатии и антипатии влияли на выполнение служебных обязанностей. Поэтому я провел его в кабинет и усадил в кресло, после чего сказал, что ему придется обождать. Полчаса, пока не освободится Вульф. На его лице мелькнуло раздражение, но, тотчас же сообразив, что так не продашь ни одного пылесоса, он сказал, что с удовольствием подождет. Он был в восторге от нашей обстановки и принялся бродить по кабинету, разглядывая все вокруг. «Книги! Что за библиотека?» «Большой глобус! Чудо!» Он всегда мечтал о таком, но никак не собрался приобрести. А теперь обязательно вошел Вульф, увидел его и бросил на меня недовольный взгляд. Действительно, я должен предупреждать его о посетителях, чтобы он не появлялся в кабинете неподготовленным к встрече. Однако ставлю десять против одного, что если бы я доложил ему о приходе Онила. Он отказался бы принять его и велел пригласить на вечер вместе со всей компанией. Между тем, я вовсе не видел необходимости еще в одной трехчасовой передышки для мозгов Вульфа. Он так надулся на меня, что сделал вид, будто не признает рукопожатий, и лишь наклонил голову, самую малость. Так что, будь на ней кувшин с водой, не пролилось бы ни капли. Потом сел, хмуро поглядев на посетителя, и отрывисто спросил «Итак, сэр?» У Нила это не встревожило. «Я восторгаюсь вашим кабинетом», — сказал он. «Благодарю вас. Но, смею думать, вы явились сюда не ради этого». «О, нет, конечно, нет!» «Будучи председателем банкетной комиссии, я, помимо своей воли, оказался в гуще событий. Я имею в виду убийство этого буна. Не скажу, что я замешан в нем. Это слишком сильное слово. Э, лучше сказать, меня это касается». «Действительно, меня это касается». А разве кто-нибудь предполагает, что вы замешаны?» «Предполагает?» Унил выразил крайнее удивление. «Это еще мягко сказано. Полиция считает, что все, кто связан с НАП... «Замешаны в убийстве! Вот почему я утверждаю, что линия поведения исполнительного комитета в корне неправильна. Не поймите меня превратно, мистер Вольф!» Он умолк, бросив на меня дружелюбный взгляд, словно записав меня в члены общества уважаемых граждан, понимающих у Нила правильно, затем продолжил. «Я являюсь одним из самых прогрессивных членов ассоциации!» «Я был сторонником Уэндела Уилки, но идею сотрудничать с полицией, учитывая то, как они работают, и более того, тратить наши деньги на частное расследование, считаю вздорной, мы должны заявить полиции. И заявить недвусмысленно, да, было совершено убийство, и как добропорядочные граждане мы надеемся, что убийца будет изобличен, но мы не имеем к расследованию никакого отношения, и вообще это не наше дело». «И еще заявить, чтобы они больше вас не беспокоили». «Верно! Совершенно верно!» У Нил был счастлив найти родственную душу. «Я как раз находился в офисе ассоциации, когда они вернулись и сказали, что наняли вас для проведения расследования». «Я хочу внести ясность, потому что не люблю действовать за чьей-либо спиной. Но я так не работаю. Мы еще раз поспорили, и я заявил, что иду повидаться с вами». «Превосходно!» Глаза Вульфа были открыты, а это означало одно из двух. Или ему скучно, и ничего нового он не узнал, или ему просто не хотелось включать мозги до девяти вечера. «Хотите уговорить меня отказаться от этого дела?» «О, нет, я понял, что это безнадежно, вы не откажетесь, ведь так?» «Боюсь, что да. Для этого нужна очень веская причина. Как выразился мистер Бреслоу, самое главное — это торжество правосудия. Такова его позиция. Моя позиция — это то, что мне нужны деньги». «А вы, интересно, зачем явились?» Унил улыбнулся мне, словно желая сказать, «Ну и тонкая штучка, твой босс!» Но, не встретив сочувствия, повернулся с той же улыбкой к Вульфу. «Я рад, что вы зрите в корень! Скажу откровенно, меня привело сюда чувство ответственности, как председателя банкетной комиссии! Я видел копию письма, который вам оставил Фрэнк Эрскин, но не знаю подробностей вашей беседы!» «Однако 10 тысяч долларов задатка За простое расследование? Сумма невообразимая. На своих предприятиях я нанимаю детективов, ну, понимаете, для решения разных трудовых споров. И меня вполне естественно заинтересовало, действительно это простое расследование или нет. Я прямо спросил Эрскина, нанял ли он вас для того, чтобы оградить членов нашей ассоциации? Ну, как бы это сказать, отвлечь внимание, что ли?» Он ответил отрицательно, но я знаю Френка Эрскина, его ответ меня не удовлетворил. Так я ему и сказал, к несчастью, у меня есть совесть и сильно развито чувство ответственности, поэтому я и пришел спросить вас. Вульф скривил губы, но от смеха или негодования не могу сказать. Его реакция на оскорбление зависит исключительно от того, как он себя чувствует в данный момент. Когда на него нападает лень, он и бровью не поведет, даже если кто-нибудь скажет, что он специализируется на добывании улик для брака разводных дел. Я тоже отвечу вам отрицательно, мистер Онил. Но боюсь, это вам не поможет. Предположим, что мистер Эрскин и я, мы оболжем. Ну и что вы сможете сделать? Разве что отправиться в полицию и обвинить нас в препятствии правосудию. Но ведь вы и полицию не жалуете. Сегодня к девяти часам вечера мы пригласили сюда несколько человек, чтобы обсудить это дело. Почему бы и вам не прийти? Я приду, обязательно приду. Я так и сказал Эрскину. Вот и хорошо. Тогда не буду вас больше задерживать. Арчи! Это было вовсе не так просто. Унил еще не собирался уходить. Чувство ответственности удерживало его. В конце концов, я все же выпроводил его, не прибегая к физической силе. Заперев за ним дверь, я вернулся в кабинет. «Как вы думаете, зачем он сюда явился?» «Конечно, я понимаю, это он убил Буна, но зачем он тратил и свое время, и наше?» «Это ты его впустил?» — холодно отозвался Вольф. «И не предупредил меня. Ты, кажется, забыл, что...» «Ладно, ладно», — весело перебил я Вольфа. «Все это помогает изучению человеческой натуры. Я его впустил, я же его и выставил. А теперь нам нужно приготовиться к приему гостей. Сколько их будет? Человек двенадцать, не считая нас?» И я стал решать проблему, как всех рассадить. В кабинете было шесть кресел, а на диване свободно уместятся четверо. Однако, когда речь идет о расследовании убийства, произошедшего всего три дня назад, вряд ли найдутся четыре замешанных в этом деле человека, которые выразят желание сидеть бок о бок. Пожалуй, лучше иметь побольше посадочных мест. И я принес еще пять из гостиной окнами на улицу и расставил их в художественном беспорядке, а не рядами, что было бы слишком официально. И хотя комната была приличных размеров, она сразу показалась мне чересчур загроможденной. Я прислонился к стене и, нахмурившись, оглядел свою работу. «Наш кабинет явно нуждается в женской руке», — заметил я. «Вздор!» Рявкнул Вульф.